Глава 2. У стаба минутка началась черная полоса, но глава службы безопасности стаба, Костет, осознал это слишком поздно. Сначала с завидной регулярностью стали пропадать одиночные рейдеры и небольшие группы, уходящие в недельные поиски по ближайшим быстрым кластерам. Затем, как сквозь землю провалились две организованные стабом колонны поисковиков, ушедшие на мародерку в ближайший город. И, наконец, произошло это. Два дня назад при возвращении с очередной мародерки большая колонна штаба подверглась нападению крупной элиты. Произошло это уже при возвращении из небольшого перезагружающегося каждые две недели городка, и в живых осталось всего несколько человек те, кто обладал полезными для их выживания дарами и редкие везунчики. Почти вся охрана, все молы-грузчики, все водители и все те, кого удалось спасти в перезагрузившемся городе, погибли и были сожраны неиммунными. Вроде бы чего здесь необычного. Под небом Стикса такое бывает периодически, но как же это было не вовремя. К тому же... Наверное, они все здорово расслабились и кастет в первую очередь. Близость Колизея, а минутка считался одним из его дальних форпостов, давала Стабу неоспоримое преимущество. Удобное расположение и заходящие в минутку торговые караваны приносили Стабу постоянную прибыль, а сильные бойцы его службы безопасности и охраны таба гарантировали проживающим гражданам его гостям спокойное и безбедное существование за стенами, на которые уже давно никто не покушался. Всего руководителей в их стабе было пятеро. Тихий отвечал за все организационные вопросы минутки и считался одним из старейших жителей Стаба. Костет был главой службы безопасности занимался организацией колонн по доставке в стаб всего необходимого, а попросту мародеркой, и набирал новых людей в охрану стаба. Катарин владел несколькими своими караванами отвечал за внешнюю торговлю. Кремат и Калита со своей женой Кхалиси делали то же самое, но внутри стаба. Они владели огромным торговым комплексом, несколькими гостиницами, саунами, банями и десятком крупных магазинов. И вот относительно спокойная жизнь подошла к концу, но осознали это и Кастет, и Тихий только сегодня. И осознали они это весьма необычным способом. Стая, ведомая крупной элитой, разнесла караван менялы. Минялы был необычным торговцем. За время своей жизни в Улье, а по слухам жил в Стиксе этот ушлый человек уже более трех десятков лет, Он знал очень многих людей, но основой его тяжелой, но весьма выгодной профессии было то, что эти люди знали его. Такое ведь часто бывает в людских анклавах. Ты человека знаешь, а тот от тебя никакого понятия вообще не имеет. Сменял и все было ровно наоборот. Его знали все, а вот он о многих даже не догадывался. Но при этом караваны менял и не трогали даже тилдинги, атомиты, внешники и муры. Повторять слухи о том, что торговец имел с ними свои дела, Костет не собирался. Но из песни слов не выкинешь. Уже только это обстоятельство выделяло Минялу среди всех остальных караванщиков, а были еще не менее сильные аргументы. К примеру, у его караванов была своя постоянная охрана, вооруженная, а вот это уже совсем не слухи, Нолдовским оружием и автоматическими пушками калибра 23 мм. Про крупнокалиберные пулеметы, автоматы и снайперские винтовки, войск спецназначения и изумительную экипировку от внешников говорить не приходится. Очень часто к караванам Минялы присоединялись и те, кто по каким-то своим причинам ехал в Колизей. И это несмотря на то, что плату за сопровождение Миняло брал просто безумную. Но сегодня все пошло не так, как обычно. в 30 от минутки Караван менялы уничтожили элитники. Да-да, элитник в стае был не один. Один выделялся, он был высотой из двухэтажный дом, но с ним было еще три элитника и куча всякой мелочи — руберов, кусачей, топтунов и лотерейщиков. Впрочем, были ли в стае именно лотерейщики, караванщик не знал, так как ему уже в который раз в жизни дико повезло. Менял ехал во второй по счету машине своего каравана и попросту сбежал, бросив на произвол судьбы своих людей и тех, кто ему доверился. Впрочем, каждый выживает так, как умеет, и Костет Менялу не осуждал. И вот теперь торговец просил, грозил, требовал, предлагал немыслимые блага за то, чтобы вернуться к разгромленному каравану. Что у Менялы было такого ценного в караване? И почему это ценное караванщик вез в своей машине, Костет, разумеется, не знал, а предполагать можно было все что угодно. Ровно как и то, что торговец в легкую заплатит обещанное и даже расплатится вперед. Вот только Костет прекрасно осознавал, что эта дорога может оказаться в один конец. Стаб-минутка был неплохо вооружен. В его обороне даже стояло три танка Т-72М, произведенных в земной Польше, Так, по крайней мере, Костету рассказывал продавец. Но, во-первых, их необходимо было расконсервировать, а на это потребуется приличное количество времени, которого у и не было. По крайней мере, танки надо завести, а этого уже давным-давно никто не делал, и укомплектовать новые экипажи, так как часть этих самых экипажей пару дней назад не вернулась с мародерки. Во-вторых, у кастета осталось очень мало проверенных людей. А в стабе зависло, и уже достаточно давно, некоторое количество людей из стаба Сосновой. Это была так называемая рейдовая группа Кваза-Квазимода. Особая группа, постоянно шнырящая между стабами по каким-то своим делам. Просто в этот раз рейдеры Соснового по непонятной причине жили в минутке уже более двух недель и уезжать никуда не торопились. И, наконец, в-третьих, если элита раздолбает танки, а это могло быть легко и непринужденно, то с чем в таком случае останется оборона стаба, вспыхтящим от натуги менялый? «Кастет!» — раздался по рации голос Легкого, старшего смена охраны стаба. «Чего тебе?» — буркнул в рацию начальник охраны. Легкого Кастет недолюбливал, хотя его профессиональное качество очень ценил и было за что. Легкий увел у него красавицу Мэй. Криенке вообще редкость в этой части улья, а такая красавица. Эх, что там говорить? Что там у вас?» — мрачно пробурчал Костет. «Тебе надо это видеть!» — в голосе Лёгкого Костету послышалось удивление. «Колонна по дороге со стороны Соснового. Очень большая колонна и...» Не. «В общем, тебе надо это видеть!» — невнятно пробормотал Лёгкий. «Вот так обстоит дело, шофер», — закончил лучник свое повествование о Мерестикса. Жалеть мужчину и его сына, присутствующего при их разговоре, командир отряда не собирался. В конце концов, решать, куда и как его семье двигаться, должен был глава этой самой семьи. Жена и дочь шофера спали, и стоит им просыпаться или нет, могли решить только шофер с сыном. У Лучника и его отряда были несколько иные проблемы, чем подтирать сопли взрослому мужику. Рассказывать о реальностях Стикса Платон принялся, как только они приехали на машино-тракторную станцию, то есть через 12 минут. Шофер провел по городу их маленькую колонну проходными дворами достаточно быстро. «Поверь мне пока на слово, я тебе ни слова не соврал». «Ну как же?» — тут же возразил ему мужчина. «Обещал, что под пуля не засунешь, а твои пацаны из меня под садную утку сделали». «Ты рисковал не больше, чем снайперы, сидящие в укрытиях», — нахмурившись, ответил Платон. «Во-первых, прятавшийся Мур прекрасно знал, что его командир не в курсе того, кто на них напал, и ты был ему нужен живой. «Во-вторых, тебя все время страховали стрелки, лучше которых ни я, ни ты, да и никто из жителей вашего города никогда в своей жизни не видели». Мур до внедорожника даже дойти не смог. Лег, как только из подъезда вышел. Не так ли? В-третьих, найти машину было твоим предложением, и мои бойцы эту инициативу оценили. И в-четвертых, если бы ты умел стрелять лучше, чем они, то лежал бы на месте одного из снайперов, а он сидел бы за рулем внедорожника. Стрелок и шериф прекрасно понимали, что ты гражданский, то есть привлеченный специалист, которого они обязаны защищать. Кроме этого, они хорошо знают котену, соответственно, они относились к тебе как к одному из нас и оберегали тебя от всех возможных опасностей. А ты все это время думал, что с тобой находятся простые мальчишки, просто им какой-то баран вроде меня выдал современное оружие, ведь они возрастом не старше твоего сына, не так ли? Ты до сих пор считаешь, что поставленная и заминированная именно в том месте машина, расположение стрелков и, как следствие, удавшаяся засада, уничтоженные преследователя, а затем и отставший и спрятавшийся мур, это обычная цепь удачно сложившихся обстоятельств. На самом деле все обстоит совершенно иначе. В том учебном заведении, которое закончили эти юноши, подобное положение вещей норма. И не поведение в каком-то временном отрезке а во всей их жизни. Они просто не подумали, что ты упрекнешь их в том, что они посадят тебя за руль. Как и все молодые люди их возраста и воспитания, шериф со стрелком максималисты и не понимают, что поступки других людей могут отличаться от их собственных. Я повторюсь, ведь ты вызвался сам. Сидел бы на заднице ровно, они придумали бы другую схему. Только и всего. Все это шериф со стрелком просчитали мгновенно, а что до их подготовки, то любой из них спокойно отправился бы в одиночку голыми руками уничтожать танк и уничтожил бы его, причем не обязательно ценой своей жизни. В любом городе у танка и его экипажа не было бы ни единого шанса, в поле, впрочем, тоже. Просто в городе мои ребята подорвали бы танк, сделав взрывчатку из простых ингредиентов, продающихся в обычных аптеках и хозяйственных магазинах, а в поле взяли бы экипаж танка из мором. Ведь танкистам надо что-то есть, как-то ходить в туалет и хотя бы иногда спать, а убить вооруженного человека простой щепкой или голыми руками стрелок и шериф могут так же естественно как ты щелкаешь зажигалкой когда прикуриваешь сигарету эти как ты их назвал пацаны учились воевать самого своего рождения и каждый из них стоит взвода а то и роты обычных пехотинцев любого из наших миров в общем все это лирика никто за собой востащить не собирается своих дел выше головы Но основное доказательство моих слов находится на противоположном выезде из вашего города. Девочка по имени Котёна сейчас сидит в засаде вместе с остальными бойцами моего отряда и ждёт колонну муров. Та самая девочка, которую мы нашли в этом городе и которая всего несколько месяцев назад жила в твоей квартире. Вот только ни тебя, ни твоей семьи, проживавшие в этой самой квартире всю свою жизнь, в то время в этом городе не было. Решение только за тобой. Мы через несколько минут уезжаем, а ты должен понять, что тебе дальше делать. Ехать с нами или оставаться? Одну из машин мы вам отдадим, только пулемет снимем. По автомату и пистолету с боеприпасами вы с сыном заработали. Е еще получишь флягу живца с одного из муров на большее не рассчитывай нам придется содержать всех тех кого муры в вашем городе собрали, так что разбрасываться даже халявными ресурсами я не собираюсь всё остальное сами только учти одно если муры с таба с поймают тебя на этой машине, они с вас живых кожу снимут и с тебя из сына. Извини, но ни жены, ни дочери у тебя к тому времени уже не будет. Да и так опасностей в этом мире столько, что только успевай уворачиваться. А отбиться от большей части неимунных ты не сможешь даже с автоматом в руках. Ответить Платону шофер не успел. Вдали раздался сильный взрыв, не стали муры испытывать судьбу и рванули из города, как только собрались в кучу. И час не прошло. Следом за первым взрывом последовали еще восемь слившихся в короткую очередь взрывов противотанковых мин и небольших фугасов, а затем сильно приглушенные расстоянием хлопки гранатометов. Больше никаких звуков лучник не услышал, отчего сделал вывод, что засада удалась, ответного огня муры открыть не смогли. С транспортом было все ясно, он нарвался первым а вот крупнокалиберные пулеметы, стоявшие в кузовах внедорожников, могли доставить массу хлопот. Могли бы, но, как говорил в свое время старый приятель деда Платона, дед Тимоха, если б такобы, да во рту росли грибы, то есть в этом случае за грибами и ходить бы не пришлось. Вот и Муром, похоже, не повезло. Пошли по грибы, а вернулись стрижными». Впрочем, вернулся кто-либо из муров под крылышко Квазимода или нет, Лучнику еще предстояло выяснить. — всё извини, шофер, нам пора. Надумаешь, найдешь нас там, где стреляют. Но у вашего города мы задерживаться не собираемся. Соберем трофеи и уедем. Скоро здесь начнется самое веселье. И неимунные набегут, и жители начнут перерождаться. — Лучник! — раздался из рации голос гостя. «Я поехал, у нас раненые!» Тут же с пробуксовкой стартанул один из внедорожников с пулеметом в кузове и почти мгновенно исчез из виду. За рулем джипа сидела светлая. Лучник и не думал, что нимфа умеет так водить машину. Проводив взглядом скрывшийся внедорожник, Платон развернулся и сел за руль своего джипа, но его остановил шофер. «Погоди, командир, можно мы с вами?» «С девочкой хочу поговорить». Сам должен понимать, поверить в такое сложно. Поговорить можно, но только если она захочет с вами разговаривать. В своем мире котенок потеряла всех своих родственников. О том, что мы собираемся зайти к ней домой, никто из нас ей не говорил. Начнешь напрягать, на этом ваше общение закончится. А сейчас садись за руль одного из грузовиков. У меня не хватает водителей. Твоя семья с тобой. Только жену и дочку пока не развязывайте. В Внедорожники оставляем здесь. К разгромленной колонне муров загруженные грузовики и бронированный внедорожник, захваченные стрелком и шерифом, добрались много позднее, чем гость со светлой. Пришлось сначала загонять в разрушенные здания, оставляемые внедорожники, и маскировать их, а затем разгружать и перераспределять грузы спящих муров и людей. Добравшись, наконец, до засады, Платон сначала отправил кнопку с шофером, малышом, сенсеем, шерифом и стрелком контролировать убитых муров, обыскивать их, осмотреть технику и собирать трофеи. И лишь потом подошел к мрачно сидящему немного в стороне боцману. Остальных бойцов лучник поставил в боевое охранение к пулеметам, а безопасности всего отряда забывать не стоило. Раненых в отряде было трое — Котена, Тайра и Эльва. Ими занимались Гость, Светлая и Слава. «Как?» — спросил платону своего заместителя. э, -э, -э! махнул рукой Боцманом, потом, тяжело вздохнув, продолжил. «Котюна скрыт не удержала. Что-то во время первого взрыва пошло не так. Может, испугалась, может, оглушила, может, что-то еще. Теперь не скоро, спросим. Тайра попробовала поставить щит, но ей же для этого встать необходимо, иначе она пока не умеет». Да и вообще она пока мало что умеет. Вот Тайра и встала, а пулеметчик, проехавшего вперед внедорожника, среагировал на движение. Ему и разворачиваться не надо было. щи Тайры пули лишь слегка ослабил, не удержал. Правда, Мур успел отстрелять всего четыре патрона Я под его машиной противотанковую мину подорвал. Не совсем под машиной получилось, но всем хватило. Джип этот снесло с дороги, а пулеметчик улетел еще дальше. Яре вдогонку зарядил Муру и свои бандуры, а он, сам знаешь, редко промахивается. Так что бошку Мура расплескала по противоположной обочине, но девчонкам от этого легче не стало. Одной пулей из этой очереди Тайре оторвала левую ногу, а Катёне той же пулей правую руку. Они на одной линии оказались. Просто Тайра стояла, а Катяна сидела. Браунинг все же, калибр здоровенный. Пуля через девчонок проскочила, препятствия не заметив вторая эльви срезала ухо и сильно контузила остальные две прошли между яре и эльвойей я виноват слишком близко к дороге их расположил но ну, просто больше негде было в том месте хоть небольшая ложбинка а в остальных местах ровное поле хорошо что яри сразу вкатил девчонкам промидул спек но ну, не а специальный препарат разработанный в его мире для их подразделения иначе котенена тайры от болевого шока бы умерли Эльва сначала Яре помогала, у всех курсантов очень высокий болевой порог, потом Славка подключилась, да и гость подскочил почти сразу, когда они со Светлой приехали, бой еще не закончился. Мура, конечно же, огрызались, но сам понимаешь, после такого мы никого живыми не брали, а Карин с Крепышом и Яре словно взбесились, да и Кнопка с Соловьем не отставали. В общем, Муру всех перебили, последний внедорожник яри достал на противоположной стороне дороги, метрах в трехстах, Никто не ушел. В транспорте от Муров, похоже, один фарш остался. Даже стонов из него не слышно. При первом взрыве две передние колесные пары вырвало так, что остатки колес в разные стороны разлетелись. Потом Соловей скрепышом отработали по орудийным башням из гранатометов. Хотя, наверное, зря, но наших курсантов переубедить невозможно. Они всегда работают с гарантией. Грузовики и рефрижераторы целы все. По ходовой по моторам никто из нас не стрелял. Только по водителям. Да и черт с ним, — вполне искренне ответил Платон. — Живых мы шесть штук взяли. — Славка освободиться Допросим. — Сразу не допросим, — возразил Боцман. Славка выложилась до упора. В это время к ним подошел гость. — Чего нас и повесили? Нормально все. Потрудиться, конечно, придется, но, скажу сразу, все могло быть значительно хуже. Тебе, лучник, отдельное спасибо за найденных курсантов. «Эльва на всю голову отбитая, из нее кровь хлещет, как из недорезанной свиньи, она тайру перевязывает, да еще и уговаривает ее. Если бы кнопка Эльву не придержала, она Муров зубами бы грызла. Только потом Боцман подключился, вдвоем ее еле удержали». Катене руку надо было удалять, на лоскуте кожа болталась. Я рта открыть не успел, Карен ножом отрезала, как будто кусок колбасы на столе отхватила. А перед этим культю Тария от осколков костей почистила. И все сама. Сейчас зашивает рану котене. Не будь ее, уже не знаю, что бы мы делали. Почистить бы почистили и зашили. Но вот когда и как, одному богу известно. Светло это вообще что-то с чем-то. Меня в жизни так не возили. Как только я в машину сел, она мне говорит, «Держись, и когдаст по газам?» Напрасно я сразу не послушался, только когда головой крышу машины чуть было не пробил, понял, что в лесу, когда с вами спорил, был полностью неправ. Не девушка, о платиновый слиток в натуральную величину. Вы думаете, с какого я пришел? Светлая выгнала? Я кретин конченый. Нимфу в светлой разглядел? А то, что она даром нимф и дар знахаря прикрывает? Нет. И Славка не сказала, а знала. Светлая с ней советовалась и попросила ничего мне не говорить, хотела сама понять, что с ней происходит. По словам Славки, дар нимфы у Светлой переплетается с даром знахаря, видимо, второй дар у нее сформировался, когда я ей глаза лечил. То-то мне тогда показалось, что весь процесс лечения у Светлой проходит как-то гладко и слишком быстро. Я тогда подумал, что процесс регенерации подстегнула красная жемчужина, что ты тогда скормил всем курсантам. А оказалось, что это у нимфы так второй дар проклюнулся. Теперь я со светлой живой не слезу, пока все не изучу. Верно, Боцман в свое время сказал, уникальная девчонка. А что она с ранеными вытворяет? Сейчас и Котен, и Эльва, и Тайра лежат с закрытыми глазами с блаженными улыбками на лицах. Полное впечатление, что все трое детские мультики впервые в своей жизни смотрят. И это при том, что карен продолжает зашивать культю у котёня. Воздействие Светлой на наших девчонок такое, что спековые наркоманы в очередь выстроятся на подобное лечение. Всякое в жизни видел, но такое в первый раз. При этом Светлая говорит, что поддерживать раненых в таком состоянии она может несколько суток. Сильна. Больше мне сказать нечего. Пойдемте глянем, кого там муры в городе насобирали. А то нам водители нужны. Мы сами такую колонну до минутки не доведем. Только от греха подальше маски наденем так сказать, во избежание.